Четвертый принц проходит испытание. Два года пролетели незаметно. День экзамена еще не был назначен. Об этом вообще не говорили, и четвертый принц подумал, что небесный император попросту забыл об этом. Он ведь ни разу не поинтересовался успехами или неудачами сына. «Быть может, он даже имени моего не знает», подумал четвертый принц. Так и было на самом деле. Небесный император не твердо помнил имена своих сыновей, Потому предпочитал называть каждого таким-то Циньваном, уж с порядковым-то номером не ошибешься. Старшие братья опять затеяли ссору они подстерегли четвертого принца на мосту, чтобы столкнуть его в реку. Четвертый принц ухватил каждого за воротник, когда они его толкнули, так что в реку упали все трое. Он не знал, что они не умеют плавать, а они не знали, что все происходящее видел небесный император, который в это время совершал прогулку по саду, и смог полюбоваться представлением сначала, когда старшие братья принялись задирать младшего, и до конца, когда младший брат за шиворот выволок обоих старших из воды и швырнул на землю с нескрываемым отвращением на лице. На другой же день всех троих вызвали к небесному императору. Четвертый принц нисколько не сомневался, что об их стычке стало известно отцу, но и виду не подал. Старшие братья явно собирались начать жаловаться, если речь об этом зайдет. Но небесный император сказал лишь... «Похоже, моим сыновьям нечем заняться. Так почему бы не провести испытания прямо сейчас? Что скажешь, старший наставник?» Старец с черепашьим панцирем на спине застучал посохом об пол, подходя к трону. Четвертый принц разглядывал его с любопытством, хоть это было и нисколько невежливо. Старший наставник очень походил на черепаху, да он ею и был. Черепаший бог Угвей, старший наставник небесного дворца. Угвей. Черная черепаха. Лицо у него, впрочем, было человеческое, хоть и по черепашье морщинистое. Самый подходящий момент, чтобы провести испытание, сказал наставник Угвай. Четвертый принц как-то безошибочно понял, что старший наставник имеет в виду отсутствие императрицы, та, которую велено называть императрицей, отбыла с визитом к своей матери. Хм, кивнул небесный император, очевидно, тоже поняв намек. Действительно. «И что ты посоветуешь сделать?» Наставник Угвей хитро улыбнулся. «Устроить между ними драку, разумеется, раз это то, в чем они так хороши». Небесный император в задумчивости поглядел на сыновей. Физически четвертый принц явно проигрывал старшим братьям. Они были уже рослые, мускулистые, а он был больше похож на тростинку. Наставник Угвей добавил. «Двое на одного. Интересно будет на это поглядеть». «Старший наставник», – неодобрительно сказал небесный император. «Но ведь это поставит четвертого Циньвана в невыгодное положение». «Разумеется, поставит», – согласно кивнул наставник Угвой. Небесный император крякнул и погладил свою бороду, размышляя. Он не понимал, почему старший советник это предложил, но знал, что черепашьи боги славятся мудростью. «Он явно это неспроста сказал», – подумал небесный император. Знать бы еще, что он замышляет. По черепашьему лицу наставника Угвея ничего нельзя было понять. Четвертый принц был несколько удивлен тому, как развиваются события. Перспективы, что ему придется сразиться с обоими братьями одновременно, его не страшили. Он не сомневался, что справится. Но он, как и небесный император, не понимал, почему наставник Угвея это предложил. Злого умысла в его словах четвертый принц не чувствовал. «Четвертый Циньван». «Ты слышал, что предложил старший наставник?» Сказал, наконец, небесный император. Четвертый принц согласно наклонил голову. «И что ты по этому поводу думаешь?» «Как будет угодно отцу?» Сказал четвертый принц. «А вы?» Поглядел небесный император на старших сыновей. Они тут же приосанились и начали бахвалиться, что разделуются с четвертым принцем за четверть минуты, если дело дойдет до поединка с оружием. Наставник Угвей недовольно поморщился. «Значит, поединок двое на одного», — решил небесный император. «Как полагаешь, старший наставник, стоит выставить какую-нибудь награду?» «Разумеется», — кивнул наставник Угвой. «Без награды никак», — небесный император сказал. «Что скажешь, четвертый Циньван? Если ты победишь их обоих, я выполню любое твое желание». Четвертый принц ответил не сразу, а когда ответил то небесный император вытаращил глаза от такой неслыханной дерзости, а наставник Угвы расхохотался. Четвертый принц сказал, «Но если их двое, не должно ли быть и два желания?»